Глава 6 Странный дом. С этими невесёлыми мыслями Вера брела по узкой аллее. Она надеялась просто найти выход из сада, а там уже решать, что делать. План был простой — дойти до изгороди и двигаться вдоль неё, пока не встретятся ворота. По обе стороны аллеи росли густые колючие кусты. По шипам и полосатым ягодам Вера сразу определила, что это крыжовник. За кустами она заметила раскинувшиеся ветви яблони и груши, которые тоже были обычными для их краёв. Среди привычной зелени не затесалась ни одна пальма. Неужели Изабелла Ричардовна пошутила, рассказывая об ананасах и кокосах? Пройдя метров 100 благодаря занятиям спортом, Вера отлично знала, что такое 100 стометровка. Она резко остановилась. На камешке в траве грелась змея. Холодные блестящие глаза смотрели прямо на девочку. Значит, когда Вера зашла в сад, она встретила змею. Это её шкурка блеснула, а след колыхнул траву. Вера вспомнила слова Вити, у которого дома жил Уш, «Змейка маленькая и безобидная». Куличкин очень интересовался змеями и прочитал о них серьёзную книжку. Он рассказывал, что со змеями нужно вести себя осторожно и спокойно. «Если ты увидел, к примеру, гадюку, замри и дай ей уползти. Если у змеи угрожающая поза, лучше медленно отступить назад». Вера это запомнила, только как понять, угрожающая поза или нет? В любом случае надёжнее отступить, хуже не будет. Стараясь не сорваться и не побежать, Вера стала пятиться, не выпуская из вида змею и постепенно ускоряя шаг. Потом ей стало страшно налететь на что-нибудь спиной, поэтому она резко остановилась и развернулась. Сердце ёкнуло. Она стояла перед тем самым странным домом, из подвала которого недавно убежала. И тут пришла мысль, что это не она, Вера, уменьшилась, ведь деревья и кусты не стали по сравнению с ней больше. Этот дом каким-то образом вырос. Наверху скрипнула, и тут же к ногам Веры что-то упало. Она подскочила от неожиданности. Это что-то было белым и мохнатым. Вера наклонилась и подняла упавший пушистый предмет, но, вскрикнув, разжала пальцы. У ног лежал игрушечный заяц без уха с испачканной грязью мордочкой. Под глазами у зайца виднелись потёки, оставленные мутной водой. Вера оторвала взгляд от испорченной игрушки и перевела на жёлтую подвальную дверь, которая казалась свежеокрашенной. Значит, здесь бывают нормальные живые люди, а не только подросток, похожий на вылезшего из могилы зомби. Вера продолжила разглядывать дом. Два этажа, косая крыша, у которой словно неровно срезали верхушку. Он по-прежнему казался каким-то на удивление неправильным, даром что стал большим. Разного размера и разных цветов окна в кривых рамах напоминали детский рисунок. Именно ребёнок, в отличие от скучных взрослых, мог нарисовать рядом с синим окном красные, а с красным — лиловые, и беспорядочно рассыпать на рисунке среди больших окошек маленькие. Большинство оконных рам покрывала облупившаяся и местами потускневшая краска. В целом здание напоминало большой сарай, но всё же было красивым, каким бывает чуть смазанное живописное полотно или потёкший акварель. Вера видела такие картины дома у Саши вашовой Взгляд остановился на жёлтой раме, такой же свеженькой, как подвальная дверь. Непонятно было, на каком этаже находится жёлтое окно. Не то высоко на первом, не то низко на втором. Казалось, будто оно повисло между этажами. Одна оконная створка открылась и покачивалась, поскрипывая. Вера догадалась, что именно отсюда свалилась страшная игрушка. За другой створкой виднелось чьё-то бледное лицо и голова, похожая на медвежье Замирающим сердцем Вера всмотрелась и поняла, что в окне стоят плюшевый медведь и старая кукла. Девочке стало неуютно, даже как-то холодно. У куклы один глаз был белый, больной, а второй чёрный, открытый. Рот искривлён, взлохмаченные волосы стояли дыбом, руки подняты вверх. У медведя голова покачивалась на голой длинной пружине, Одно ухо отсутствовало. Правый медвежий глаз спрятался за красным крестом. Вера, не отрывая взгляда от жуткого окна, опустилась на песчаную дорожку. Ноги словно стали резиновыми, казалось, она больше не сможет на них встать. Откуда-то послышалось шипение и щёлканье. Эти звуки, подумалось Вере, наверняка издаёт какое-то неизвестное чудовище или смертельно ядовитая змея. Девочка закрутила головой, не зная, где лучше спрятаться от новой опасности. Приветик. Услышала она приглушённый возглас и только тогда увидела в большом боковом окне белый силуэт. Тонкая человеческая фигурка стояла там в полный рост и размахивала руками. от оконного проёма бежали вниз разноцветные деревянные ступеньки, словно кто-то опустил, растянув большую гармошку. Послышался протяжный скрип, а следом за ним звук, с которым открывают или отклеивают что-то деревянное. Створки окна распахнулись, Стало ясно, что силуэт принадлежит уже знакомому мальчику. Только волосы у него успели вырасти. При первой встрече они были короткими, лишь прямая белая чёлка спадала на правый глаз. На этот раз они белыми прядями струились по плечам и спине. На голову парнишка нахлобучил красивый венок из белых, бледно-лиловых и чёрных цветов, похожих на розы. Только о лиловых и чёрных розах Вера даже не слышала. Сомневаться не приходилось. Венок сплетен из искусственных цветов. На носу обладателя венка сидели розовые круглые очки от солнца. Мальчик пробежал несколько ступенек вниз и спрыгнул на землю. «А ведь это девочка!» — удивилась Вера тому, что ошиблась в прошлый раз. «Привет!» — ответила она, глядя на мальчика, оказавшегося девочкой. «Ты кто?» «Я Вера, а ты?» Она решила на всякий случай представиться. Может быть, путаница произошла из-за того, что она себя не назвала. «Меня зовут Алина», — чётко произнесла странная девочка. «Не Алик?» «Нет, Алина», — поправил это Веру. «Красивое имя», — сказала Вера. «Ты говорил, то есть говорила, что все уходят из сада по домам, а ты? Почему ты не ушла домой?» «Я здесь работаю», — ответила Алина и добавила, хитро усмехнувшись. «Сторожем». «Ничего себе», — удивилась Вера. «А никого посильнее для этой работы не нашлось?» нет Помотала головой девочка и сняла очки. Под очками Вера увидела лиловые глаза и почувствовала, как по телу побежали длинные струйки холодных мурашек. «Я — привидение!» — легко пояснила новая знакомая и, надев очки, поправила висящую на боку белую сумочку. «Разве есть на свете сторож лучше?»